Глава 13. Я ехал в институт, где учился Толик, вернее, откуда его выгнали. К Игорю Скурихину, который и помог мне протолкнуть Толика на учебу в институт. Но верно ли я делаю, опять силой выправляя дорогу сыну? Верно. Пусть получит высшее образование, а там, как карта ляжет. Вот и у моего приятеля Игоря Скурихина карта сперва легла не в масть, зато потом пошли козыри, Или по-другому. За одного битого двух небитых дают. В его судьбе это была коварная метаморфоза. Во какое словечко-то вспомнилось. Игорь сам мне во всем признался. Как-то раз после бани, за ужином, под справную выпивку, суть истории я знал, но деталей нет, а весь черт всегда кроется в деталях. На Игоре тогда лица не было, точнее, лицо у него было серое, как цемент. Он тогда потерял работу, он запил. Он продал машину за долги, он ушел от детей. Двое детей, еще ученики начальной школы. Все вышло нелепо, дико, и все же как-то очень обыкновенно. Он любил свою жену, это было заметно. Красивая, с озвученным именем Жанна. Она умела произвести впечатление. Модница, транжира, умела форсить, капризничать. но была отличной хозяйкой, готовила разные вкусности. Игорь застал ее с мужчиной, с пожилым соседом по даче. Дачу он тоже впоследствии продал. Застал, конечно, нечаянно. Забыл на даче инструмент, а инструмент неожиданно понадобился. Ему и в голову не могло прийти, чтобы Жанна позарилась на этого старикана. Старикан, однако, оказался не промах. Да и не был он еще стариканом, просто старше Жанны лет на 30. на подлец плут был очень образованный – работал директором краеведческого музея, много знал, поездил по свету, красиво трепался, а Игорь в то время, хоть и получил диплом инженера, шабашил плотником со строительными бригадами. Он неожиданно приехал на дачу, на минутку забрать инструменты, дети гостили у бабушки, а Жанна, как часто бывало, должна была угощать соседа блинами с вареньем, с семгой и с рыжиками, и слушать его бесконечные истории из истории мира. Но Игорь их застал не за блинами, а в кровати, и занимались они совсем не историями. На кресле лежал атласный халат негодяя, на столике курительная трубка, рядом стояла трость любовника. Все было так очевидно и пошло, что Игорь в первый момент потерял дар речи, а потом, вместо того, чтобы взяться за трость и отметелить мерзавку с мерзавцем, Впал в транс, с ним начались конвульсии. Его еле отпоила Жанна. Он потом еще долго не мог прийти в себя, не мог высказаться об увиденном. Стресс растянулся на пару лет. Нормальный, без патологии мужчина молча мучился от этого предательства жены. Игорь признавался мне в хмельном, после банном откровении. Я каждую минуту об этом думал. Я измывался над собой, эх, Валентин! Каких-то только слов не придумал я своей жене. От нее, ты знаешь, я ушел сразу к матери, но вырвать из сердца не мог. И почти каждую ночь врагу не пожелаешь, я думал об этом музейщике. Придумывал, представлял, разрабатывал даже изуверские пытки и издевательства для этого гада. Ох, как я хотел его убить. Что же тебя спасло, спрашивал я. В общем-то, банальные вещи. Время, потом работа в взахлеб. Все утекает, все проходит, Валентин. Теперь я очень благодарен своей бывшей жене. Я почему-то ее никогда по имени теперь не называю, а только бывшая жена. Она меня освободила. А так я, может, всю жизнь прожил бы в дураках, если бы не это ее. А того, кого я хотел убить, отравить, зарезать, к тому я однажды приехал на дачу. Он уже старый хрыч, жалкий облезлый пошляк. «Нет, я его пальцем не тронул, поблагодарил. Руку не пожал, побрезговал, но на словах поблагодарил. Он и моя бывшая жена выписали мне путевку в другую жизнь. Теперь я свободен. У меня нет ревности, нет физиологической зависимости от единственной женщины. Для меня мир границы раздвинул. Как же я этого раньше не понимал? Вот как черное превращается в белое. Хотел даже написать книгу для обманутых мужей». Детей немного жалко, но они выросли, во всем разобрались. Или разберутся. Но ты же второй раз женился. Я другим человеком женился. На теперешнюю жену я смотрю не так. Ее право любить кого угодно. Главное, за тысячу километров от дома. И возвращаться домой со справкой, что здорово. Это для женщины отличный ледяной душ. И вообще мужчина должен быть мужчиной, а женщина... Она ведь без мозгов, ей подсказки нужны. При этом и она мне кладет в чемодан пачку презервативов, когда собираюсь в командировку. Я тут был рот открыл, дескать, это на любовь не очень тянет, но вовремя прикусил язык. игорь пожалел. Жанна, похоже, вытравила из него любовь к женщинам навсегда. Зато с карьерой у него поперло. Проректорам-хозяйственникам хлопотно, конечно, но при почете, за гран и другие общественные вкусности. А все ж как-то горько было за Игорька. Нам, видно, и впрямь не суждено понять, почему так, а не иначе, да и вообще зачем мы пришли в этот мир, и кому какая доля, где пасет тебя злой рок. В институте Игорь Скурихин был очень занят физикой, с проверяющими пожарными, и передал меня другому проректору, Виктору семёновичу Тот и занимался учебным процессом студенческой братья. Виктора Семеновича я тоже немного знал, но давить на него ни прав, ни оснований не имел. Человек он был для меня закрытый из педагогической элиты. Внешностью он напоминал то ли Станиславского, то ли академика Лихачева, а такие фасадные интеллигенты-интеллектуалы всегда вызывали у меня двойственные чувства. С одной стороны, я преклонялся перед их знаниями и воспитанностью, с другой, не мог относиться к ним вполне серьезно. Была, мне казалось, в этой интеллигентщине показная напыщенность, чопорность, какая-то неестественность и лживость. По-моему, Чехов про таких, возможно, и про себя в том числе, Йорнически выразился, «Люди, в общем-то, приличные, но в чем-то лгут. Но это в общих чертах. Для каждого свой аршин». Неуверенно сбиваясь, я истолковал проректору в ситуацию. «Бурков, Бурков, Анатолий Бурков», задумчиво произнес Виктор семёнович «Вспомнил. У него конфликт с преподавателем. Вышло, что конфликт слишком глубокий» до отвращения друг друга, до ненависти. Он и на занятия перестал ходить. Ненависть — крепкое чувство, — заметил я. Мне казалось, что мой сын мягче, не способен на ненависть к женщине. Плохо мы знаем своих детей, а еще меньше женщин, — вздохнул Виктор семёнович и по селекторной связи вызвал заведующую учебной частью Раису Георгиевну. Вскоре в кабинет вошла невысокого роста, с высокой прической буклями, налаченная вкусно надушенная в дорогих золотых очках дама в элегантном темно-синем костюме, туфли на среднем каблуке. В кабинете не было ковра, просто паркет, каблуки издавали негромкий четкий цокот. Я перехватил взгляд Виктора семёновича Он смотрел на вошедшую даму придирчиво и трепетно интриганская слишком проскользнула в моем мозгу, у них что-то между собой есть. «Раиса Георгиевна, что же у нас с Анатолием Бурковым? Вы, по-моему, подготовили приказ о его отчислении». «Докладываю», — улыбнулась она, — «Бурков некорректно повел себя с Лощинской, а это технология, предмет важнейший. Не стал приходить к ней на занятия, лабораторные, курсовая не выполнена». Потом и другие занятия его стали интересовать меньше. «Коса на камень». «Лощинская — это камень?» — спросил проректор. «Нет, оба не камни и не косы», — усмехнулась Раиса Георгиевна и слегка кивнула мне. «Вот папа анатолия о своем сыне, наверное, расскажет больше». «Как вы догадались, что я его отец?» — спросил я. Глаз наметанный быстро, — ответила Раиса Георгиевна. «Мой рецепт прост». Анатолий идет к Лощинской, извиняется. Она женщина не без сердца, простит. А потом он догоняет по программе «Упущено». Это будет сложно, но надо взять себя в руки. Учился он, в общем-то, неплохо, интерес есть. Как говорит куратор группы, этот студент способен увлечься. Не без головы, так что конфликт нужно погасить. «У мальчика появится стимул к дальнейшей учебе, а педагог будет чувствовать себя победителем. Случай почти заурядный, не стоит доводить до крайности». «Но именно вы подготовили приказ о его отчислении», — сказал проректор. «Разумеется, это моя обязанность. Чтобы принимать неформальные решения, надо всегда выполнять формальные обязанности». «Исчерпывающе», — произнес Виктор Семенович. «А я только и нашелся сказать, вернее, пролепетать спасибо». «Я могу идти?» — спросила Раиса Георгиевна. «Да, пожалуйста. Скажите секретарю, чтобы нашла и пригласила ко мне Лощинскую. У нее сейчас как раз пары закончились». Раиса Георгиевна отметилась тем же четким ровным цокотом каблуков. «Это женщина-конь!» — с ироничным изумлением произнес я, надеясь на мужскую солидарность проректора при оценке слабого пола. «Да». «Это конь», — без согласился Виктор семёнович «Это моя жена». Я покраснел, начал извиняться, но Виктор Семенович усмехнулся, сгладил неловкую ситуацию циничной оценкой. «Что ж, все женщины делятся на кобыл и обезьян». И тут же сменил тему. «Для дела, для страны, по большому счету, такие парни, как ваш сын, нужнее. Из таких может выйти прок, большой прок». А все наши отличники, карьеристы и выскочки, он махнул рукой. Шесть человек получили красные дипломы в прошлом году. И где теперь эти выпускники? За границей. Работают на наших врагов. Зачем мы их учили? Зачем? Вопрос остался безответным. В дверь кабинета постучали. Вскоре осторожно, даже испуганно, как будто сейчас ей дадут взбучку, вошла Лощинская Инга Михайловна. Чернявая косматая женщина в темной одежде с черной ситчатой шалью на плечах. Она осторожно и мягко присела к столу, достала платок и утерла нос, словно приготовясь плакать. «Виктор семёнович этот студент поступил некрасиво и нечестно. Он позволил себе сказать, что я кому-то ставлю оценки...» Тут она сбилась. «Он заподозрил меня в том, что я беру за оценки взятки. Даже не так...» Она опять стушевалась, нос у нее сильнее покраснел. «Да, Гуциев пересдал мне экзамен, пересдал легко, но речь не о нем», — оборвал ее рассказ Виктор Семенович. «Анатолий Бурков готов вам принести свои извинения». «Он еще так молод и порой не понимает, что к чему, ведь и Гуциеву я пошла навстречу, потому что меня попросили из деканата. Давайте все же Гуциева оставим в покое». «Вы готовы пойти на мировую, не ломая себя, своих принципов, или лучше все же перевести Буркова в другую группу, чтобы преодолеть отторжение?» Она молчала. «Вот тут-то мне стало понятно, что мой Толик укусил ее больно и небезобидно». «Я готова простить его, — наконец сказала она, — но все-таки будет лучше, если этот студент будет учиться у другого педагога». Виктор Семенович вопросительно и строго смотрел на нее, — Ах, как бы вы поступили? Чуть задиристо сказала Инга Михайловна и приблизилась к проректору. Будь вы врач-стоматолог Виктор Семёнович, а вам пациент сказал бы: "У вас доктор руки грязные". Мне понятна ваша позиция, быстро отреагировал проректор. Тут Лощинская от чего-то заплакала, шмыгнула носом, прошептала: "Извините". Виктор Семёнович поднялся с кресла, подошел к Лощинской, положил ей руки на плечи, утешил ласково-поотетически. — Я благодарю вас за искренность, Инга Михайловна. Вскоре она встала и ушла. Она даже не взглянула на меня и вряд ли догадалась, что я отец столика ваша лощинская мне понравилось, в ней есть обаяние ум, — сказал я. — И коготки у этой обезьянки есть, — прибавил штришок к портрету Лощинской проректор. — А вот сына она мне открылась с неожиданной стороны. — С вашим сыном ничего удивительного. У Гуциева... Папаша — владелец торгового центра. Естественно, что кто-то из ребят мог возмутиться. Почему одни не учатся и легко сдают экзамены, а другие тянут воз? Естественная тяга русского человека к справедливости. По большому счету, за все расплачиваемся мы, русские. После этих слов я понял, что он поможет сыну. С этим человеком нас что-то связывало вышнее, родовое. Виктор Семенович помолчал, прошелся по кабинету. Я тоже встал. Почему-то вспомнил армейские порядки. Если встает человек выше званием, то и ты обязан встать. Боюсь, что Анатолий толком не нагонит упущенное. Или мы предоставим ему сомнительные поблажки. Придется ему год пропустить. Обеспечим ему отпуск, академку. Но чтобы дальше он учился как должно. Это лучший вариант. Только как раз надо подлечиться, — подхватил я. Уже у дверей, расставаясь с проректором, пожимая ему руку, глядя в его мудрые осторожные глаза за стеклами очков, я опять извинился. За супругу, простите, с языка сорвалось. Женщина уж больно выдающаяся. С такой, наверное, по жизни легко. — Да, — согласился Виктор семёнович Усмехнулся, глянул мне в глаза по-мужски, прямо и хитро, мол... «Сам догадываешься, не мальчик», — сказал. «Тройка гнедых, запряженная в карету, неслась на полном ходу и остановилась у самого края обрыва. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Вечером этого же дня в бане мой приятель Игорь Скурихин, которому я пересказал неловкий эпизод с женой Виктора семёновича поведал мне их историю. Оказалось, Виктор Семенович и Раиса Георгиевна давно в разводе, но живут вместе, и развод у них совсем не по служебным надобностям. Близкий родственник не должен находиться в прямом подчинении на госслужбе. Вся заковыка в другом. Виктор Семенович был после института на службе в советской армии лейтенантом-двухгодишником. Вернулся, а невеста его, аспирантка Раечка, та самая Раиса Георгиевна, беременна. Пуп уже на нос лезет. В кого же ты так втюрилась, голуба? Вопрос неизбежный. А в ответ Раиса, извини, дружок, сломалась. Не могла противостоять научному руководителю, профессору. Она в это время в Ленинграде аспирантуру заканчивала. То, что научные руководители, как правило, глаз кладут на своих аспиранток, ни для кого не секрет. Дело житейское. Приголубят в постельке из с защитой диссертации помогут, рассказывал Игорь. Но тут бах, нежданная беременность. Доктора Раечки сказали, избавляться от беременности не стоит, потом и вовсе может бездетной стать. Виктор Семёнович оказалось свою невесту простил. Вот что такое любовь и сильный человек. Принял ребенка. Раиса Георгиевна сына родила, он усыновил. Но детей она ему больше не подарила. Жили они мирно, главная работа Она в департаменте образования служила, он в институте. Но однажды произнес Игорь. В этом месте рассказа я вздрогнул, будто от холода, хотя сидели мы с Игорем не просто в тепле, в парной. Однажды заявляется к ним в гости пьяный мужик, зэк в татуировках, бывший сосед Раечки. орёт «Отдайте мне сына!» Виктор Семёнович смотрит на мужика и на сына, как две капли воды. Игорь ухмыльнулся, но без веселья. — сам отведал семейного многослойного пирога. Виктор Семенович тут-то и понял, что никакого ленинградского профессора не было, а был у его невесты ярый хахаль, сосед уркаган, который потом на крупной краже попался. Раечке было стыдно, с профессором покувыркаться вроде как-то искупительней получается. Виктор Семенович отвесил ей добрую оплеуху и ушел». Недели две Раечка Фингал под глазом маскировала театральным гримом, но от народа правду не укроешь, тем паче в провинциальном городе. Они развелись. А позднее, через годик, когда скандальный пыл поугас, умная женщина Раиса Георгиевна все объяснила Виктору Семёновичу все мотивы своих поступков. И даже, по-видимому, то, что ей как женщине терпеть его двухгодичное отсутствие было невмоготу, Любые странности и те имеют мотивы, не говоря уж о плоских запросах. Словом, объяснилась и покаялась, он к ней вернулся. К тому же раздражитель этот, зэк, снова сел, теперь они на правах гражданских сожителей. На земле несколько миллиардов человек, и у всех какая-то извилина по судьбе, закончил рассказ Игорь Скурихин о своем коллеге-проректоре, и плеснул из ковшика на горячие булыжники, прибавил банного жару. Я вспомнил, как лихо всех женщин Виктор Семенович поделил на кобыл и обезьян. Очень интеллигентно вышло. Я взялся за веник. Баня — чудное место. Здесь люди без одежд, и вроде как душу открыть товарищу проще. С институтской прорехой в учебе сына определилась. Подлатаем. Но главное сейчас проветрить мозги Толику. Стоп, есть ход. Отправлю-ка я его в коммуну к Тимофею Ивановичу. Вроде как в стройотряд. Там и люди добрые, и работы полно. Еще к Толику в шефы, вчерашнюю знакомую. Землячку Дашу Баранову надо бы подключить. Даша оказалась слегка на помине. Вскоре позвонила, спросила, когда приехать на генеральную уборку. «Сейчас и приезжай». Я вернулся домой, Толик уже не спал, он тупо смотрел по телевизору старую советскую комедию. Почему тупо? Потому что на его лице было написано другое, что-то совсем не комедийное. «Извиняться перед Лощинской я не буду», — заупрямничал Толик, узнав о моем разговоре с проректором. «Я слышал, она на следующий год собирается в Москву, в докторантуру, пускай валит, я у нее учиться не хочу». «Нравоучительных лекций я тебе читать не буду, но ты сам себе задай вопрос. от чего у тебя проблемы?» «У меня проблем нет», — усмехнулся Толик. «Это у вас есть проблемы из-за меня. Мать вся тряслась, чтобы меня не забрели в армию. Ты трясешься, чтобы меня не выгнали из института. А мне это сейчас надо? Кто меня спросил?» «Ты мой сын, я всегда при любых обстоятельствах буду заботиться о тебе». В выборе профессии жены и друзей ты абсолютно свободен. Только вот не незадача. Угон машины и таблеточки требует экстренного решения. Ты сможешь все это решить без меня?» Толик вздохнул, слов не потребовалось. «Пап, отвези меня домой, мне у тебя непривычно, да и мама меня дожидается. А еще верни таблетки», — попросил Толик. «Я хочу их отдать и предупредить Макса». Мне на остальных наплевать, это не наши. Сази, чурки. А Макс мой друг. Меня опять ставили перед выбором. Я не лез в щекотливую ситуацию сам, а меня загоняли в нее, загонял сын. У меня было опять то же тревожное чувство, как тогда, когда надо было, вернее, не надо было, делать Толику укол от армии. Отдавать таблетки я не хотел, но и подставлять сына и его друга тоже не перспектива. — С твоим другом Максом я поговорю завтра. Макс не захочет с тобой встречаться. — Тогда звони ты сейчас, — настаивал я. — Скажи ему, что придешь навстречу тайно, что ты на крючке у ментов, шьют угон, от таблеток хочешь поскорее отделаться. Говори коротко, назначай встречу, место на краю города за мостом у оврага. Если спросит почему там, скажешь, там людей поменьше. — С ним мы встретимся, он не отвертится. А ты пока заляк на дно, скоро поедешь в коммуну. — В какую еще коммуну? — Вело спросил Толик. — Объяснить я не успел, — забулькал звонок в прихожей. Нагрянула Даша Баранова. Она привезла сумку, в которой халат, перчатки, какие-то тряпки, порошки. Все, что можно вымыть — вымой. Окна, двери, все, что можно вычистить — вычистяй. Если что-то постираешь, не буду против. Стиральная машина включается просто. Я разберусь, легкая на слово ответила Даша. Там вон еще гора неглаженного белья. И мне это на несколько дней тогда. У меня есть гостевая комната, намекнул я. А это мой сын, познакомься. Он, правда, с тяжелой процедурой. Толик смутился. Еще бы поллица при приопухло, губы разбита Даша у нас профессиональная горничная, студентка, колледжа заканчивает, представил я. Она тоже смутилась, шепнула «Привет, привет!» Я окна сперва вымою в комнатах. Мы остались на кухне вдвоем. Я хотел предложить Толику поехать домой к маме, но почувствовал, что он уже не хочет к маме. Похоже, Даша его чем-то заинтересовала, и он хотел бы познакомиться с ней поближе. Что ж, дадим время. «Я сейчас еще отъеду на часок», — прораб просил на объект заскочить, — сказал я. Прорабу на объект действительно нужно было заехать, хотя срочность не обязывала. Я позвонил на объект, где моя контора выступала субподрядчиком, предупредил, скоро буду. «А ты помоги девушке, может, что-то передвинуть надо. Ведро воды принеси», — наказал я сыну. «Она что, правда, у тебя в гостевой комнате ночевать будет?» — спросил Толик. Я только усмехнулся на это. «Сын меня к Даше, кажется, ревнует». Значит, она тронула его сердце с первого взгляда. Это хорошо, это очень хорошо. Женщина способна хотя бы на время отнять мозги у мужчины. Ученые утверждают, что мужчина думает о женщинах каждые 15 минут. Толику такое общение только в плюс. К тому же о коммуне мне подсказала сама Даша. Она и его просветит. Правда, Толик кисловато выглядит. Впрочем, синяком на морде перед женщиной не будешь смотреться как бельмандо тут я забросил крючок понизив голос понравился на тебя нормально уклончиво ответил толик я хотел было сказать ему вот и добейся ее стань ее парнем хоть интерес в жизни появится женись на ней заведи детей помоги ей на ноги подняться заработай ей денег на платье на букет цветов чтобы она не ишачила уборщицей она ведь тоже студентка Но это было бы слишком. Я только мимоходом сообщил сыну. Кстати, она тоже все лето проведет в коммуне. А дашь тут как тут. У вас на втором этаже комнаты жилые или так? Спросила она меня. Можешь не прибирать, я туда почти не поднимаюсь. А вы про меня здесь говорили? Откуда ты знаешь? Щеки горят, как будто меня кто-то ругает, как-то по-свойски призналась Даша. — Нет, мы тебя наоборот нахваливаем. Какая умница. С родителей денег не тянет, сама зарабатывает. Уходя уже из прихожей, я крикнул и Даши, и сыну. — Толик тебя чаем напоит, с пирожными. Сын мой заметно повеселел, к маме под крыло не торопился, а Даша мне все больше была нужна. — Все нормально, все по плану, надо покрутиться. Так велит жизнь. Вперед!